Глава 1. Содержание пчёл. Раньше, в конце XIX века, когда промышленное производство было в самом зачатке, когда в городах не было автомобилей, во многих частных домах держали пчёл. Даже в середине XX века в СССР, сразу после войны, Всевозможная популярная литература советовала тем городским жителям, кто имел в своём хозяйстве животных кур, овец, свиней и кроликов, обзавестись пчёлами, считая пчеловодство более доступным занятием, чем огородничество или садоводство. Мало. Для пчёл не нужно заготавливать кормов, и ежедневно ухаживать, как за всеми остальными домашними животными. Даже приводились примеры, как один учитель по фамилии Азовский из Есинтуков за 5 лет, содержав пасеку из восьми семей, получил 826 кг товарного мёда. В Москве, около площади Восстания, в скатёртном переулке у пчеловода Альфёрова ульи с пчёлами стояли на балконе седьмого этажа. И ежегодно собирали по 810 кг мёда. Нынче это даже трудно себе представить. Стоит только посмотреть на чедящие городские предприятия и миллионы столичных автомобилей, как у человека желание заниматься пчеловодством в городе пропадёт само собой. Те же ульи и держат в некоторых парках для опыления цветов. Теперь мёд, собранный в пределах городской черты, особенно Москвы. Можно употреблять человеку только в одном случае, если он собрался в скором времени покинуть бренный мир. На рынках то и дело интересуются у продавцов, откуда мёд. Чем дальше от городской черты, тем мёд более качественен, более чист от примесей и более полезен. А как проверить, правду ли тебе говорит человек, для которого важнее всего продать товар? Про собственный мёд вы будете знать практически всё, что вас интересует. Поэтому собирайтесь в деревню. Если нет дома, в котором жили ваши предки, покупайте. Если хочется что-то новенькое и есть финансовые возможности, строите. Делайте это прямо сейчас. Жизнь так непредсказуема, что не стоит откладывать её на лучшие времена. Лучшие времена наступят, если вы, не взирая на трудности, станете стремиться к своей цели, делая каждый день хотя бы по одному шагу ей навстречу. А если жить по-другому, откладывая решение на следующий понедельник, Эти лучшие времена могут для вас и не наступить. Начало пути. Не думайте, что ваши соседи, старые пчеловоды с хитрым взглядом и некоторым опытом позади, встретят ваше появление у себя под боком в качестве конкурента с распростёртыми объятиями. Не приходите к ним и не спрашивайте наивно совета, как расположить ульи и правильно начать заниматься с пчёлами. Во-первых, ваше искреннее желание будет воспринято более чем скептически. Вам пораскажут обо всех трудностях в практике пчеловода. Вам даже с глубоким вздохом посочувствуют. Такой хомут на шею, да ещё добровольно. Даже если не будет подобной реакции на публике, а будут поддакивать каждому вашему слову, всё равно вас втайне отнесут к людям недружественным, к тем, перед которыми душу нежную пчеловоческую раскрывать настишь не стоит, а тем более секреты мастерства. Смотрите, можете такой совет бесплатно получить, что потеряете всякое желание заниматься пчёлами. Не верьте ни единому слову лукавят. Опыт мой подсказывает, что многие пчеловоды находятся в прямом сговоре со своими пчёлами. Лишних ртов на ближайших лугах и полях ни за что не потерпят. Лучше всего начать с книг. Их много. Часть из них вы найдёте в магазинах, часть в библиотечных хранилищах. Небольшая талика указана в перечне литературы и этого издания. Подпишитесь на журнал Пчеловодство. В нём плохого не посоветуют. Главное всё время набирайтесь собственного опыта. Набивайте свои шишки и свои мозоли на руках. А когда придёт время делиться опытом, делайте это с лёгким сердцем, ясно понимая, что он ваш опыт, только вам не принадлежит. Мамёда на всех хватит. И на вас, и на ваших соседей. Вспомните из отечественной истории. Раньше в любой, даже маломальской деревне было несколько пасек. Ведь оттуда пошло во время роения громко стучать в кастрюли и горшки. Не для того, чтобы осадить рой, как думают некоторые, а для того, чтобы предупредить соседа о своих правах на образовавшуюся собственность. Причём собственность дорогую, ценную высоко по всей территории государства Российского на пчелиный рой. В санитарно-гигиенических целях и для борьбы с врагами пчёл рекомендуется держать ежей на пасеке, так как они подбирают около ульев мёртвых, погибших пчёл и уничтожают мышей. Взаимоотношения с соседями Перед тем как решиться на пасеку, убедитесь, что это не окажется последней каплей терпения в ваших взаимоотношениях с соседями. Не заводите пчёл во что бы то ни стало ценой скандалов, ругани и нервных стрессов. Если из-за пасеки и пчёл вы сделаете окружающих вас людей своими врагами, а такое, поверьте, случается сплошь и рядом. ве пчеловодство вам впрок не пойдёт. Тогда лучше разводить рыбок в пруду. Будет спокойнее и полезнее для вас, чем слушать постоянные упрёки и гадости в свой адрес, а не дай бог ещё и отвечать на них. Шмели одни из самых холодостойких насекомых. Они способны быстро и часто сокращать мышцы груди, Ускоренно разогреть своё тело до необходимых 37°C. Это позволяет им вылетать рано утром и собирать первый нектар, когда воздух ещё недостаточно прогрелся. К тому же, быстрое повышение температуры тела даёт шмелям определённое конкурентное преимущество перед другими видами насекомых. Шорстке на теле насекомого уменьшает теплопотери в два раза. Но из-за перегрева при температуре воздуха свыше 35° градусов, шмели не летают. В летнее время в шмелиной семье насчитывается от нескольких десятков до нескольких сотен особей. Матка перезимовывает в одиночку в состоянии спячки. Весной она снова бьёт новое гнездо, возводит первые ячейки сотов, собирает нектар и цветочную пыльцу. откладывает яйца, сформированные в её теле после осеннего спаривания, и воспитывает личинок. По мере появления рабочих особей старая матка освобождается от сбора пищи и выращивания потомства. До новой зимы она не доживает. Несмотря на большое количество рабочих самок, обустраиваются они небрежно, не так, как родственницы пчёлы. Мёда шмели производят немного. исключительно для собственного потребления. Пищу для человека он непригоден, имеет неприятный вкус. Шмели не конфликты, жало пускают в ход только в крайних случаях. Они не атакуют представителей своего вида, когда те ошиблись гнёздом. Описано свыше 300 видов шмелей. Они обитают во всех уголках планеты, где есть подходящие условия для их проживания. Где и сколько покупать ульев? Оптимальное количество приобретаемых пчелосемей для того, чтобы войти в курс дела и не перегореть, не переусердствовать в первый год на пасеке это 2-3 штуки. Даже на их покупку вам потребуется значительные средства. А ещё нужен инвентарь, самой дорогой частью которого окажется медогонка. Постарайтесь заранее Лучше всего осенью договориться о покупке заселённых ульев с пчёлами. Разговор ведите только с теми, кто специализируется на таких продажах, с магазинами и частными лицами, чтобы потом было кому предъявить претензии, если в одной из пчелосемей не будет матки или пчёлы окажутся больными. Будьте очень осторожными с теми, кто распродаёт свои пасеки. Ладно, если это старый человек, которому уже не под силу водить пчёл. Но если продавцом окажется молодой балбес, занимавшийся пасекой от случая к случаю, то совсем не обязательно, что вы купите здоровых пчёл, а обманут вас, пока вы не набрались опыта. Проще пареной репы. Доставку ульев к месту новой пасеки лучше всего возложить на продавца. Бляневое это дело привычное. Вы же во время перевозки можете их запарить или оказаться посреди разбушевавшихся пчёл. В литературе считается, что самое подходящее время для приобретения ульев начало апреля, когда зацветают верба и ива. Но всё же лучшее время доставки ульев на пасеку май, вторая его половина, полёт пчёл. По количеству засежённых рамок сразу будет видно, рабочую и крепкую семью вам продали или всучили проблемную и слабую. Место размещения пасеки. В пчеловодческой литературе на этот вопрос есть масса теоретических советов, а в практической жизни ответ только один. Там надо размещать пасеку, где стоит ваш дом, Где расположен ваш земельный участок и где есть на нём свободное место? Не к соседу же её ставить в конце концов. Главное, чтобы на пасеке в июльский солнцепёк была небольшая тень от деревьев и спасала ульи от перегрева. Хотя если её нет, можно воспользоваться подручными средствами, тем же сеном и ветками для укрытия улей от солнца. Ставить улей нужно так, чтобы при вылете на пути ваших пчёл не оказалось чья-то пасека. Тогда можете недосчитаться своих тружениц. Если вы не конфликтный человек, нужен, конечно, и двухметровый забор, огораживающий пасеку, чтобы пчёлы не мешали нормально жить вашим соседям. К этому никак нельзя относиться пренебрежительно. Я знаю массу примеров, когда желание одного раздолбая заниматься пчёлами Не принимая во внимание интересы соседей, приносила окружающим его людям одни проблемы. Всё кончилось скандалами, бесполезными письмами в немощные вышестоящие инстанции и в конечном итоге банкой с дихлофосом. Разве это пчеловодство? Но есть несколько объективных причин, когда пчёл лучше не заводить. Во-первых, Если вы живёте посреди небольшого острова, а вокруг вас вода, ясно, что ваши пчёлы скорее утонут, чем соберут мёд. Во-вторых, если в радиусе 3-5 км рядом с вами находится большая, несколько сотен ульев пасека. Сами посудите, много ли ваши пчёлы при такой конкуренции соберут мёда? В третьих, когда рядом с вами приблизительно на том же расстоянии расположено предприятие по переработке сахарных веществ. Что будет в ваших ульях, кроме мёда? В четвёртых, если рядом с вами поля обрабатывают ядохимикатами. Тут и так всё понятно без разъяснений. Ещё есть несколько мест, рядом с которыми нельзя ставить ульи. Это дороги, скотные дворы и детские сады и школы. Анабиоз состояние живого организма, при котором жизненные процессы, обмен веществ и другое настолько замедлены, что отсутствуют все видимые проявления жизни. Термин предложен в 1873 году немецким учёным Вильгельмом Преером. В связи с явлением анабиоза делались попытки добиться у пчёл длительного зимнего покоя без кормления. Учёные изучали влияние низких температур на продолжительность оцепенения пчёл. Эти опыты показали, что при температуре плюс +8 пчёлы впадают в полное оцепенение, и с понижением температуры продолжительность жизни в состоянии оцепенения уменьшается. Если при плюс +5 градусах пчёлы могут выжить 2 дня, то при нолях, 2 градусах, они живут 10 часов. А при -15° градусах, гибнут через 20 минут. Максимальная продолжительность выживания пчёл в оцепенении при температуре выше 0° градусов, от 0,5 до +12° градусов, не превышает 9 дней. Незначительная продолжительность жизни пчёл в оцепенении объясняется отсутствием в их теле жира, резервного вещества, столь характерного для животных, впадающих в спячку. Если у пчелы по анализам Сахарова содержится в теле около полутора процентов жира, то у насекомых, впадающих в спячку, он достигает 18% и более. Таким образом, у пчела на биос не наблюдается в виду их неспособности накапливать резервные вещества в своём организме. Зато они собирают и хранят корм в ячейках, и питаясь им, могут пережить зиму. устройства пасеки. Советуют выбирать для этого местечко на южном или юго-восточном склоне с уклоном до 5°. Градусов. Вы как себе это представляете? Может быть, для пчеловодческого предприятия эти советы актуальны, там, где есть много вариантов для выбора места под пасеку. А для простого дачника это кажется смешным. При размещении пасеки и ульев важно не оказаться на пути подлёта пчёл. Если вы поставите ульи перед грядками, уверяю вас, вы будете работать на них только по ночам или в пчеловодческом костюме с защитной сеткой на голове. Если литки будут смотреть на ваши окна, покоя вам тоже не будет. Но и ставить пасеку без надзора не советую. Всегда проще, посмотрев в окошко, увидеть роение, чем по минутному выбегать из дома. Да и не стоит вести расслабленный образ жизни, надеясь на ось. Лихих людей ещё никто не отменял. Охотники до вашего мёда есть и в природе. Не зря одного символа российской действительности прозвали ведающим мёдом. А чем дальше от крупных городов, тем больше шансов встретить его не только в мультфильмах и на картинках, но и рядом со своим жилищем. Советуют поставить под один из ульев весы, чтобы организовать контрольный улей. Весами я разжился, но необходимости в этом острой не вижу. Аптечка на пасеке. Набор наиболее важных лекарственных дезинфицирующих средств Для проведения мероприятий по борьбе с болезнями пчёл и оказания первой помощи пчеловодам в аптечке необходимо приложить книжку, в которой должны быть указаны приёмы по оказанию медицинской самопомощи в несчастных случаях. Как остановить кровотечение, как сделать искусственное дыхание, оказать помощь при тепловом и солнечном ударе, обмороке и так далее. Это может однажды спасти кому-то жизнь. Расположение ульев. Улии располагаются на расстоянии 3-4 м друг от друга. Если они расположены рядами, то расстояние между рядами должно быть не меньше 4 м. При более плотной расстановке необходимо окрашивать ульи в разные цвета, чтобы пчёлы не путали свои ульи с чужими. Улии надо ставить ледками на восток или юго-восток. с небольшим наклоном вперёд, чтобы дождевая вода не затекала внутрь. Впереди на линии взлёта не должно быть заборов, деревьев или близко поставленных других ульев. Ставят ульи чаще всего на вбитые в землю колышки. Высота их не должна быть ниже 35-40 см. Применяют и ящики, заполненные соломой или сухими листьями. Как по мне, только мыши и разводят В дело идут даже резиновые покрышки от автомобилей. Сначала я использовал ровно отрезанные и очищенные от коры чурбаки. Нижние их части, где-то 3 длины, закапывал в землю. А чтобы весной от обилия влаги чурбаки не повело и они не упали на землю, к основанию такого чурбака я прибивал с двух сторон 40-сантиметровые дощечки. Устойчивость такого сооружения проверена временем. сильным ветром и непогодой. Щурбаки постепенно заменил сваренными из уголка подставками собственной конструкции. Они и подобные им, которые сегодня уже можно найти в пчеловодческих магазинах, конечно, надёжнее всяких других. Некоторые пчеловоды устраивают ульи на чердаках жилых домов, но это опять же из области лишних проблем. Чердак он и есть чердак. Представьте, как бывает весело в таком доме, когда дымом от дыморя затянуло всё пространство, а вокруг вьются тысячи разъярённых пчёл. Нет, я знаю таких людей, им это нравится. Но мы будем действовать так, как учили деды и прадеды. Не мудрить и держать пчёл на улице. Какой улей выбрать? Если у вас нет никакого опыта, Если рядом с вами нет доброжелательного учителя, чтобы растолковал вам методы работы с многокорпусными ульями или двухкорпусными, советую вам попробовать однокорпусный двенадцатирамочный улей на рамку 435х300 мм, гнездовую. Применяется он с двумя магазинными надставками, в которые можно поставить 12 полурамок размером 435х145 мм. Из них вы и будете качать себе мёд. Все запасы мёда, расположенные в гнезде, принадлежат только пчёлам и предназначены для их зимовки. В случае необходимости в надставке, поставленные друг над друга, можно поместить не полурамки, а 12 полных рамок. Есть любители усложнять его конструкцию и вместо двух надставок ставить второй корпус. Но тогда в нём размещают только полные рамки. В таких случаях его используют как двухкорпусный улей, в который помещается 24 полные рамки. При необходимости между корпусами или на верхний корпус даже ставят надставку одну или две. Грандиозное сооружение, но на северо-западе России из-за слишком больших сборов мёда редко применяемое. Один корпус и два магазина. Вот что чаще всего используют на больших и маленьких пасеках. Начинающему пчеловоду с одним гнездовым корпусом и парой магазинов проще разбираться, где расположено гнездо, а где магазины. Через пару-тройку лет вы можете прикупить и многокорпусный улей. Если вам понравится, остальную пасеку можно расширить только с их помощью. Если нет, Не так будет обидно за потраченные деньги. К недостаткам многокорпусных и двухкорпусных ульев относят высокий вес верхнего корпуса. Заполненный мёдом, он может весить от 30 до 60 кг. Как такую тяжесть поднять, чтобы осмотреть нижний корпус? А если пчеловод женщина или пожилой человек, Улие лежаки, особенно рассчитанные под 20, 22 и 24 рамки, тоже очень массивные, тяжёлые и сложны для транспортировки в зимовник. Их хорошо держать на пасеке круглый год. Но этот вариант неприемлем для многих пчеловодов. Можно ли самому придумать оригинальное устройство? Ещё в конце 80-х годов прошлого века насчитывалось более 500 различных систем ульев. Поэтому вряд ли стоит начинать пчеловодческую практику с улья собственной конструкции. Опыт показывает, что со временем такую самоделку из-за многих недочётов всё равно приходится менять стандартным ульям. Какой бы тип улья вы ни выбрали, помните, он должен быть сделан из качественных досок. В нём не должно быть щелей. Он должен хорошо держать тепло зимой и не давать семье перегреваться летом. Его детали должны быть взаимозаменяемы с деталями других ульев. Он должен быть такого объёма, чтобы его легче было транспортировать, хорошо прокрашенным. Замечу, кстати, что ульи из липы, что подаются торговцами как достоинство и соответствующим ценникам. На деле скорее приходит в негодность. Лип огниёт быстро. Краски должны быть светлых тонов: белые, жёлтые, бежевые, серые, светло-зелёные, розовые, голубые. Считается, что красный цвет пчёлы не воспринимают. Сами краски должны быть приготовлены на натуральной олифе. Изнутри красить ульи не нужно. Всё равно будете время от времени проводить его чистку, скоблить и даже обрабатывать огнём паельные лампы. Зимовник. Каждый пчеловод приспосабливает под него то помещение, что имеется свободным зимой в хозяйстве. Очень и очень редко кто-то строит полуподземные зимовники для десятка ульев. Но это совсем не значит, что если такого зимовника нет, то и пчёл заводить не стоит. Надо только выйти на свой участок, внимательно оглядеться, хорошенько подумать и непременно выделишь не меньше пары удобных для зимовки пчёл мест. Ведь в дело идут жилые идут жилые неотапливаемые помещения, сенные сараи, амбары, бани, если зимой пасечник живёт в городе, подвалы, летние кухни и так далее. Главное, чем должно быть обеспечено такое помещение, это защита от сквозняков, но тем не менее иметь хороший приток воздуха. Если есть помещение, но нет вентиляции, советуют сделать вытяжную трубу, а для постоянной циркуляции свежего воздуха на уровне пола установить приточную трубу и вывести её в тамбур. предлагают сделать на ней задвижку и сетку от мышей. Мне кажется, в этом случае давать общие советы дело неблагодарное. Исходя из собственных реалий, каждый придумывает свой способ вентиляции зимовника. Я использую подзимовник баню. Осенью перед установкой ульев открываю настежь двери и вымораживаю помещение не меньше 2 недель. Почти 5 месяцев в зимовке И ни разу не было проблем. Толстые бревенчатые стены не позволяют температуре внутри зимовника делать резкие скачки. Оттого пребывание в нём пчёл становится более-менее комфортным даже в начале апреля. Сотохранилище. Не стоит относиться к сотам небрежно, как к расходному материалу. Многие авторы относят их к золотому фонду пчеловода. без которого бессмысленно рачительное ведение своего пчеловодческого хозяйства. Поэтому для начинающего пчеловода очень важно научиться сохранять и новые, и старые соты от моли и мышей. Проще всего для этого использовать специальные герметичные ящики, которые лучше всего обить жестью или тонким металлом. Если в нём не хватает места, сушь можно расположить в свободных ульях. и магазинных надставках. Основное требование к такому сотохранилищу закрытые литки, плотное прилегание деревянных частей друг к другу и полное отсутствие щелей, сквозь которые могут проникнуть грызуны. Ульи, используемые для хранения суши, желательно обвязать еловыми ветками. Не стоит располагать сотохранилище в том помещении, где зимуют пчёлы. Из-за некоторой влажности воздуха соты могут покрыться плесенью, а имеющаяся в них перга может испортиться. Основной инвентарь. Заведите себе отдельное местечко для хранения инструментов и основного инвентаря. Пусть это будет небольшая кладовка, входить в которую иметь право будете только вы. Почему так? Очень просто. Когда все предметы однажды разложены по порядку, легче этот порядок поддерживать, чем создавать его снова и снова. Когда кто-то второй или третий будет распоряжаться вашими вещами, а ещё и разбрасывать их где попало, то в тот момент, когда они вам срочно потребуются, вы их не найдёте и обязательно потратите время на поиски. Предметов пчеловодческого инвентаря не так много, Но приобрести их стоит до того, как вы обзаведётесь пчёлами. Медогонка. Без этого предмета уж точно никак не обойтись. Без неё у вас в запасе будет только мёд копенец и сотовый мёд. При таком подходе быстро останетесь без суши. Если ещё на чём-то можно сэкономить, то только не на медогонке. Эта дорогая машина должна быть сделана как можно лучше и точнее. Не торопитесь покупать первую попавшуюся. Поспрашивайте знакомых пчеловодов и продавцов в магазине. Медогонки каких производителей пользуются наибольшим спросом. Попробуйте своими руками покрутить несколько образцов и убедиться, что это то, что вам подходит. иначе долгие годы будете мучиться и ругать себя за поспешность После окончания работ не забудьте, как следует промывать и высушивать медогонку, а при хранении зимой хорошенько закрывать верх тканью или клеёнкой Ящик для переноски рамок Ящик должен иметь крышку. Лучший материал для его изготовления фанера. Размер под стандартную рамку. Сколько рамок в нём должно разместиться, решаете сами. Лучше от 6 до 8, чтобы не было слишком тяжело носить по участку. Со стороны одного из торцов ящика сделайте леток. Такой ящик можно будет использовать и для перевозки рамок, и для сбора роев не только своей пасеки, но и диких пчёл. Зимой такой ящик пригодится для хранения суши. Дымарь. Без него трудно представить себе нормальную работу пчеловода. Дым в улье заставляет пчёл прозапас набирать корм в свои медовые зобики, из-за чего они не могут изогнуть брюшко для ужаливания. Хотя это более-менее надёжный способ избежать массовой атаки пчёл на пчеловода, тем не менее не стоит злоупотреблять дымом. Чрезмерное и непрерывное окуривание может только усилить озлобленность пчёл. Они и так после этой процедуры долго не могут прийти в себя и нормализовать деятельность семьи. Для дымаря лучше всего использовать гнилушки деревьев лиственных пород: осины, ольхи и тополя. Берёзу и хвойные, тряпки и шерсть использовать не годится, дым от них только раздражает пчёл. Перед работой на пасеке дымарня необходимо разжечь и заправить гнилушками, которые будут тлеть. Их необходимо ровно такое количество, чтобы дымар не погас в самую ответственную минуту. Если такое всё же происходит, необходимо сразу прекратить работы, накрыть улей холстиком и подушкой и снова разжечь дымар. И только после этого возобновить намеченные мероприятия. Волей лучше не дымить горячим дымом, а держать носик на некотором расстоянии, 10-15 см от пчёл. Нож пчеловодный, валик или специальная вилка. Эти предметы используют только для распечатывания сотов. Нож должен быть хорошо наточенным и нагретым, чтобы не ломать соты. Вы также замечу, что снимать заброс только что вытащенных тёплых рамок можно и не опуская постоянно вилку в чашку с горячей водой. Так и лишней воды не набрезгаешь, и в целом работать быстрее и удобнее. Кормушки. Кормушки используются для побудительной подкормки пчёл, когда они в этом нуждаются. Чаще всего это бывает после выставки ульев из зимовника в марте-апреле. или последняя декада августа, но до 25-го числа. Их нужно иметь по количеству ульев. Шпора каток. Это зубчатое колёсико с желобком по окружности для направления вдоль проволоки. Требуется для прикатывания натянутой на рамку проволоки к листам ващины. Поро при работе обязательно нужно разогревать в стакане с горячей водой. Лётковые заградители используются для того, чтобы мыши не проникли через литок в улей. Разделительная решётка. Используют её для преграждения перехода матки из гнезда в надставке. Решёткой можно пользоваться при объединении нескольких роёв в одну семью, чтобы отделить лишних маток. шёл и сквозь её ячейки проходит свободно, а для маток они узковаты. Пчеловодческая стамеска. Стамеска необходима при осмотре ульев и используется для отклеивания и сдвигания рамок, при чистке стенок улья и так далее. Незаменимый предмет, и лучше иметь ещё одну стамеску про запас. Дырокол или шило. Необходим для прокалывания в планках рамок отверстий сквозные, которые будет пропущена проволока. Я использую шаблон из полоски жести. Через его отверстия я просверливаю дрелью дырочки: по 4 с каждой стороны полновесной рамки и по 2 на каждой стороне полурамки. Ситечки для процеживания мёда сделаны они из ложёной стали. Размеры их ячеек от 1 до 3 мм. Сита с крупными ячейками ставятся на сита с мелкой ячейкой. Диаметр самого сита выбирайте исходя из диаметра посуды, эмалированных кастрюли или ведра, которую вы будете подставлять, сливая мёд из медогонки. Применяются для процеживания и очистки мёда от воска, прополиса и других посторонних примесей. Лицевая сетка В запасе их должно быть несколько. Ими должны быть обеспечены сам пчеловод и все члены его семьи. Иногда бывает так, что пчёл и то ли из-за непогоды, то ли из-за плохого взятка проходу никому не дают. И лицевая сетка лучший способ оставаться без следов от жала на лице. Защитный комбинезон или костюм При работе со среднерусской пчелой защитный костюм или комбинезон абсолютно необходим. Любые попытки обойтись без них заканчиваются слишком больно. Они должны быть белыми и чистыми, чтобы не раздражать пчёл ни цветом, ни запахом. Не покупайте костюмы, сделанные из тонкой ткани. Тогда вам придётся под неё поддеть как минимум ещё несколько толстых ходыжек. Вряд ли в жаркую погоду это окажется для вас комфортным. Если в продаже вы не найдёте приличного костюма, попросите кого-либо его сшить. Покрой, как вы понимаете, примитивный. Главное, чтобы ткань была хлопчатобумажной и максимально плотной. Я использовал так называемое суровью. Неидеальный, конечно, материал, но тем не менее лучше из того, что можно было найти. Даже под него приходится надевать спортивное трико. Без него время от времени пчёлы находят в ткани слабое звено и направляют своё жало прямо к адресату. А при работе на пасеке лучше не отвлекаться на боль. Нужны ли резиновые перчатки? Смотрите сами. Весной в мае и июне даже со среднерусской пчёлой можно общаться спокойно голыми руками. Но чем ближе к концу главный медосбор, чем позже я отбираю у пчёл мёд, тем больше перчатки. А под резиновые ещё и нитинные поднадеть неплохо. Становятся для меня предметом первой необходимости. Без них я не могу работать. Хоть и жарко в них, так что после работы перчатки хоть выжимай. Но это меньше цена, чем опухшие руки. В этом я не одинок. Мои соседи пчеловоды тоже используют перчатки и не стесняются этого. Один даже изоляционной лентой обмотавает место соединения защитной ткани с перчаткой, чтобы под костюм не забрались пчёлы и не превратили работу по извлечению медовых рамок в сущий ад. Мы ведь работаем не с южными миролюбивыми пчёлами. У нас на пасеках серьёзные пчёлы. Среднерусские всегда готовы наказать за хвастчика. Тут надо быть ко всему готовым.